44ไปเที่ยวกลางคืนที่นี่มีดิสโกเทกไหม Здесь есть дискотека. Здесь есть дискотека. ที่นี่มีไนคลับไหม Здесь есть ночной клуб. Здесь есть ночной клуб. ที่นี่มีผับไหม Здесь есть бар. Здесь есть бар. เย็นนีที่โรงละครมีอะไร Что вечером идёт т т сегодня е в р а เย็นนีที่โรงหนังฉายหนังเรื่องอะไร Что вечером идёт сегодня и н в к เย็นนีที่โรัศน์มีอะไรดู Показывают по телевизору. Что сегодня вечером показывают по телевизору? Янг ми бат ду рагон леа ик мей ка. Билеты в театр еще есть? Билеты в театр еще есть? Янг ми бат ду нанг леа ик мей ка. Билеты в кино еще есть? Билеты в кино еще есть? Янг, есть билеты на футбол? Еще есть? Билеты на футбол еще есть? Диджан, я х о т е л бы сидеть совсем сзади. Я хотела бы сидеть совсем сзади. ดิฉันต้องการนั่งตรงกลาง Я хотел посередине сидеть где-нибудь бы ด где где ิฉันต้องการนั่งข้างหน้า Я х о хотела бы сидеть совсем впереди сид впер คุณช่วยแนะนำดิฉันหน่อยได้ไหม Не могли бы вы мне что-нибудь посоветовать? Могли мне что посоветовать? Когда, начинается Когда начинается представление? Вы можете достать мне билет? แถวนี้มีสนามกอล์ฟไหมแถวนี้มีสนามเทนท น, น, เทนิสไหม Здесь недалеко е с т แถวนี้มีสระว่ายน้ำในร่มไหม Здесь недалеко есть крытый бассейн. Здесь недалеко есть крытый бассейн.